Участие в приватизации. Мы все-таки стали акционерами двух предприятий перерабатывающей промышленности в городе. Мое появление с нашим главбухом на аукционе по приватизации льнозавода вызвало шок у чиновников администрации, так как нас никто не удосужился предупредить о времени и дате мероприятия, они не догадывались, что я с нашим представителем заранее договорился с директором льнозавода об обмене нашей акцией и роли своих людей в стане неприятеля. В результате торгов, которых фактически не было, нам досталось около четверти акций, а с учетом обмена около 40%. Таким образом, мы стали совладельцами предприятия, с их руководством и трудовым коллективом, а меня ввели в совет директоров и по совместительству приняли на должность юрисконсультанта. С приватизацией молокозавода прошло не так все гладко, Чиновники подсуетились и продали или отдали значительную часть акций неизвестным москвичам. А директор молокозавода на наше интимное предложение об обмене акций не решился идти против Корякина или боялся его из-за чего-то. Не наш человек. Нам стали доступны всего лишь менее 20% акций без решающего права голоса, но с возможностью блокировать невыгодное предприятие Решение согласно устава предприятия. Доля администрации в обоих акционерных обществах составила по 10%. После предпраздничного собрания в кооператив поступило дополнительное количество ваучеров и паёв, и даже от жителей других населённых пунктов. Вероятно, люди всё-таки поверили мне и правлению. А слухи о наших планах разошлись по всей округе. Появились несколько желающих открыть собственное дело – классики магазины. Даже Юрка участковый намекнул, что готов уволиться из милиции и заняться более выгодным делом. Ты больше пользы принесешь в качестве участкового, ведь за тобой стоит государство. Отказал ему. Лучше мы будем тебе доплачивать, если будешь контролировать криминальную обстановку в наших селах и вокруг кооператива. Ведь желающих аферистов поживиться за счет нас будет полно. Вскоре ему представился случай отличиться. С утра от бригадира молочной фермы одной из деревень ко мне поступил звонок о краже молочных бидонов. Все бидоны были украдены ночью, и после утренней дойки молоко сливать и вывозить оказалось некуда. Я быстро поставил в известность о краже участкового, но попросил пока не регистрировать дежурной части преступления, а принять меры к розыску преступников». Явно действовали местные жители, которые знали, когда на ферме никого нет и где хранятся емкости. Сам выехал на машине в город, где располагалось множество открывшихся пунктов приема цветного металла, а там зачастую не брезговали принимать явно ворованный металл. Объехав несколько точек по приему цветмета, мета, нашел украденные бетоны и выкупил их за собственные деньги – А заодно выяснил имена сдатчиков. Правда, пришлось приложить силу и потрясти хозяина торговой точки, так как угроза милицией не помогла. За это время Юрка нашел воришек, да и искать их долго не пришлось. В деревне было двое пьяниц, которые были способны на кражу, и расколол их. Изъяли еще не пропитая деньги и повесили на них долг размером в стоимость новых им костей. Юрка пообещал найти скупщиков краденого, спровоцировавших местных жителей на преступление и стрести с них такую же сумму. Может, это заставит этих ушлых и предприимчивых ребят обходить наши поселки стороной, а то уже были в районе случаи краш электропроводов, находящихся под напряжением и обесточивания целых деревень. К председателю и другим руководителям хозяйства, кроме меня, почему-то, Уже неоднократно обращались предприимчивые молодые люди, желающие приобрести по смешной цене наш металлолом и особенно цветного металла. Мы сами провели ревизию у себя и в соседних колхозах и вывезли чёрного металла на несколько вагонов, на базу в Торчер заработав на этом несколько миллионов рублей. Цветной металл я предложил нечаю придержать, решив переговорить с Егором из Питера». Он гнал за границу все, до чего мог дотянуться. В телефонном разговоре предупредил его о надвигающемся черном октябре, пригласил на открытие охоты, напомнил о начале Чеченской войны в конце года и предложил на продажу цветной металл. Егор согласился прислать фуру длинномер за нашим цветметом, если мы ее загрузим полностью и подготовим все документы пришлось вместе с нашим снабженцем суетиться, и искать цветной металл по городу дополнительно. Это было не трудно, так как на заводах и фабриках города скопилось металла не на одну фуру и даже не один железнодорожный вагон. Поняв выгоду при продаже цветного металла сразу за границу без лишних посредников за валюту, некоторые директора предприятий предложили мне выступить посредником в сделках по продаже скопившегося за много лет ценного сырья. Пришлось согласиться, так как понимал, если откажусь, все равно ушлая директора из снабженцы найдут другого покупателя, пусть и не такого выгодного. Свою долю получил опять в долларах. Аналогично с согласием председателя толкнули с начальником пилорамы несколько вагонов с лесом-кругляком и пиломатериалами в Дагестан. Только сейчас понял, почему глава администрации был так заинтересован в нашей пилораме. На полученные деньги удалось арендовать несколько торговых площадок в городе и запустить сельское кафе под названием «Зеркальное». Татьяна смогла выкупить по дешевке множество зеркал у хозяина разорившегося магазина. Она вошла во вкус, ее энергии оставалось только позавидовать. По моему совету в украшении кафе принял Митрич, нарезав декор для стен, барной стойки и рамок из дерева поучаствовал в помпезном открытии кафе, нашел своего друга детства Камиля Хусаинова и предложил ему воплотить замыслы в открытии собственного молочного производства и даже пообещал финансировать его своими деньгами, если не хватит своих, заработанных в торговле на рынке. Его семейные отношения находились на грани развода, так как его бойкая и насмешливая Ирина Занявшись рыночной торговлей, превратилась в базарную бабу и все чаще прикладывалась к рюмке. Камиль посетил Константинова, пообщался с членами правления и согласился заняться производством, заключив типовой договор с кооперативом.